«Это нормально. Не знаю, как все может обернуться. Надо подумать. Увидеть картину целиком». Я посмотрел на Люка, и он снова улыбнулся. «Это действительно интересно», — сказал он. «У тебя припасено что-то еще?» «Пока все». Наверное, ты прав», — кивнул Люк. «Нельзя перегружать систему. Тебе не кажется, что мы перестаем радоваться простым вещам?» «Пока мы дружим, нам это не грозит». Джулиан в очередной раз опустил полок, вернулся к нам и взял свой кубок. «Через несколько минут...» «Принесут поесть», — сообщил он Люку. «Спасибо». «Бенедикт утверждает, что ты сказал Рэндому, будто дал сын Аберона». «Да?» — кивнул Люк. «И он тоже прошел огненный путь». «Это что-то меняет?» Джулиан пожал плечами. «Это не первый раз, когда мне хочется убить родственника. Кстати, ты ведь мой племянник? Да, дядя. Джулиан взболтал вино в кубке. Что ж, добро пожаловать в Амбер. Прошлой ночью я слышал баньши. Нет ли тут какой связи? Перемены, пожал плечами Люк. Они всегда воют, когда что-то меняется, оплакивают утерянное. И смерть? Они ведь предвещают смерть, так? Не всегда... Иногда они появляются в решающий момент, чтобы придать происходящему драматический оттенок. «Плохо!» — проворчал Джулиан. «Но будем надеяться!» Мне почудилось, что Люк хотел что-то добавить, но Джулиан заговорил первый. «Хорошо ли ты знал отца?» Люк напрягся. «Наверное, хуже, чем других. Он был деловым человеком. Приходил, уходил. Никогда не оставался с нами надолго». Джулиан кивнул. «Каким он был перед концом?» Люк посмотрел на свои руки. «Ну...» — Нормальным он уже не был, если вы это имеете в виду. Как я говорил Мерлину, ритуал, через который он прошел, чтобы обрести свое могущество, вывел его из равновесия. — Впервые слышу, — Люк пожал плечами, — наверное, результат важнее подробностей. А до того он был неплохим отцом? Не знаю, черт побери. У меня не было другого отца, чтобы сравнить. Почему вы спрашиваете? Из любопытства. Эта сторона его жизни мне совершенно неведома. Хорошо. Тогда расскажите, каким он был братом? «Бешеным», — сказал Джулиан, — «мы с ним плохо ладили и старались реже попадаться друг другу на глаза, хотя он отличался сообразительностью и талантом тоже, имел склонность к искусству. Я пытался представить, много ли ты у него перенял. Куда мне?» — проворчал Люк, поворачивая руки ладонями вверх. — Ладно, не имеет значения. Джулиан поставил кубок на стол и снова поднял полок. — Ваша еда уже на подходе. Он вышел из шатра. По брезенту шуршали крошечные кристаллики льда. Издалека донесся протяжный вой. Ветер и адские собаки давали свой концерт, но баньши не было пока. Глава девятая. Я шел в двух ярдах слева и позади от люка. Справа, на таком же расстоянии, шагал Джулиан. Я нес огромный фонарь, закрепленный на шесте длиной в шесть футов. Конец шеста был заострен, чтобы его можно было воткнуть в землю. Фонарь приходилось держать на вытянутых руках, поскольку беспорядочные порывы ветра вытягивали языки пламени в разные стороны. Острые ледяные снежинки секли лоб и щеки, Налипали на брови и ресницы. Пламя их растапливало, и я яростно моргал, прочищая глаза. Трава под ногами промерзла и издавала хрустящий ломкой звук. Впереди, в нашу сторону, медленно двигались два других фонаря, между которыми маячила темная фигура. Я сморгнул, пристально вглядываясь в надвигающиеся блики. Мне пришлось видеть Далта лишь однажды, мельком, через карту, еще в Арберхаус. В неверном свете фонарей его волосы казались золотыми или медными, но тогда, при естественном освещении, они выглядели как обыкновенные грязные светлые волосы. Глаза у Далта, насколько я помнил, были зеленые. До меня только теперь дошло, насколько он огромен. Если, конечно, он специально не подобрал в спутнике коротышек. В этот раз Далт был не один, и мне было не с кем его тогда сравнивать. Когда он вошел в свет наших фонарей, я разглядел тяжелую зеленую безрукавку, черную рубаху с длинными рукавами и зеленые перчатки. Штаны были черные, равно как и сапоги, в которые... Они были заправлены. Украшенный изумрудными полосами черный плащ хлопал по ветру. В свете фонарей полосы переливались желтыми и красными огнями. шеи, на тяжёлой цепи свисал золотой медальон. Я не мог разобрать детали рисунка, но был уверен, что там изображен лев повергающий единорога. Не доходя до люка шагов 10-12, Далт замер. Люк сделал еще один шаг и тоже остановился. Далт подал знак, и его охранники воткнули факелы в землю. Мы с Джулианом поступили точно так же. Затем Далт кивнул Люку, и они пошли навстречу друг другу. Остановившись в середине освещенного факелами квадрата, они стиснули друг друга за правое предплечье и подняли глаза. Люк стоял ко мне спиной. Зато я мог видеть лицо Далта. Оно не выражало никаких эмоций, хотя губы его уже двигались. Из-за ветра, а также потому, что говорил он нарочито, тихо, я не смог разобрать ни слова. По крайней мере, теперь у меня появилась возможность оценить его размеры. Люк был шесть футов три дюйма. Далт выглядел выше на несколько дюймов. Я взглянул на Джулиана, но тот смотрел в другую сторону. Интересно, — подумал я, — сколько глаз следит сейчас за нами с обеих сторон поля. По Джулиану всегда было трудно догадаться, что у него на уме. Он бесстрастно наблюдал за происходящим. Я постарался перенять его манеру. Шли минуты. Снег валил, не переставая. Спустя некоторое время люк повернулся и подошел к нам. Далд тоже направился к своей охране. «Ну как?» — спросил я. «А?» — произнес он. Кажется, я нашел способ решить дело миром. Здорово! Что ты ему сказал? Предложил сразиться один на один и выяснить, что почем. Черт побери, люк вырвалось у меня. Он же профессионал! Не сомневаюсь, он унаследовал нашу природную силу. В последнее время Далд живет в поле. Не исключено, что сейчас у него пик формы. Я уже не говорю о том, что он крупнее и тяжелее тебя. «Значит, буду надеяться на удачу», — улыбнулся Люк. Посмотрев на Джулиана, он добавил, «Как бы то ни было, Следует отдать приказ о ненападении, пока мы будем сражаться. Войска Далта тоже обязуются дождаться конца дуэли. Джулиан обернулся и посмотрел в сторону линии противника. Затем повернулся к своим порядкам и при помощи отмашки передал несколько команд из укрытия, тут же выскочил и побежал в нашу сторону вестовой. «Люк!» — сказал я. «Не сходи с ума! Ты сможешь одержать победу единственным способом. Вызови на секунду Бенедикта, а потом...» «Мер остановил меня Люк. «Успокойся! Дело касается меня и Далта, договорились?» У меня есть несколько новых заклинаний. Давай так, вы начнете драться, а потом я нанесу удар. Со стороны будет казаться, словно это ты его завалил. Нет, — воскликнул Люк. Это дело чести. Так что, пожалуйста, не вмешивайся. Ладно, — пожал я плечами. Если тебе хочется... Кроме того, до смертельного исхода все равно не дойдет. В данный момент это никому не нужно. И таково одно из условий сделки. Мы представляем друг для друга ценность, живыми. Поэтому не берем никакого оружия, только руки. «А в чем, — перебил его Джулиан, — суть сделки?» «Если дал-то мне, — накостыляет, — ответил Люк, — я становлюсь его пленником. Он отводит свои войска, а я следую за ним». «Ты спятил!» — вырвалось у меня. Джулиан кинул взгляд в мою сторону и произнес «Продолжай!» Если я вздую Далта, то он становится моим пленником, возвращается со мной в Амбер или в любое другое место, куда мне заблагорассудится, а его офицеры отводят войска. Неплохо было бы убедить их в том, что в противном случае они обречены. Конечно, кивнул Люк. Поэтому я и объяснил ему, что Бенедикт готов в любой момент нанести сокрушительный удар с флангов. Не сомневаюсь, это явилось решающим аргументом. «Великолепный замысел», — заметил Джулиан. «В любом случае выигрывает Амбер». «Чего же ты хочешь лично для себя, Ренальда? «Подумайте!» — улыбнулся Люк. «А ты сложнее, чем я думал, племянничек!» — покачал головой Джулиан. «Встань-ка сюда, еще правее». «Зачем?» «Чтобы меня не было видно. Я хочу, чтобы Бенедикт знал, что здесь происходит». Люк передвинулся, а Джулиан вытащил из колоды нужную карту. Вестовой подбежал к нам и застыл. Джулиан вышел на связь. Спустя минуту он сделал паузу и отдал распоряжение вестовому, который тут же умчался. Закончив переговоры, Джулиан не стал прятать карту в нагрудный карман, куда положил всю колоду, но оставил ее в руке. Я понял, что контакт не прерван. Джулиан видел все. И хотел, чтобы Бенедикт своими глазами тоже увидел происходящее и мог немедленно сообразить, что ему следует делать. Люк сбросил подаренную мной накидку и подошел ко мне. Подержи, пока все не закончится, ладно? Давай, кивнул я. «Удачи!» Он коротко улыбнулся и пошел прочь. Далт уже стоял в центре освещенного факелами квадрата. Люк остановился в нескольких шагах от него. Противники некоторое время изучающе смотрели друг на друга после чего Далт что-то произнес, а ответа Люка я тоже не расслышал. Затем оба изготовились к схватке. Люк принял боксерскую стойку. Далт опустил руки, как борец. Люк атаковал первым. Возможно, это был ложный выпад. Во всяком случае, по лицу противника он не попал. Далт отступил, но Люк не дал ему разорвать дистанцию и нанес два удара по корпусу. Потом еще раз безуспешно попытался достать неприятеля ударом в голову, после чего Оба закружились по снегу. Далт дважды пытался захватить Люка в борцовский захват, но оба раза э, руки нарывались на серию ударов. Из губы у него потекла струйка крови. На третий раз ему удалось сбить Люка с ног, однако прижать его к земле он не успел, ибо Люк стремительно откатился в сторону и вскочил на При этом он тут же попытался ударить Далта ногой по почкам, но промахнулся. Далт захватил его ногу и опрокинул на спину, падая. Люк умудрился пнуть противника свободной ногой в колено, но захвата Далт не ослабил. Навалившись на противника всем весом, он принялся выкручивать ему стопу. Лицо Люка исказило гримаса боли. Он из последних сил загнулся, двумя руками вцепился в пальцы Далта и сорвал захват. Затем, не выпуская кисть противника, Люк вскочил, поднырнул под правую руку Далта и швырнул его лицом вниз на землю. Не давая опомниться, Люк прыгнул ему на спину, Правой рукой завернул руку, а левый захватил за волосы. Я не сомневался, что люк собирается несколько раз треснуть Далта лицом об землю, но когда он оттянул его голову, я понял, что ничего не выйдет. Далт напрягся, рука его начала выпрямляться, несмотря на замок люка. Люк попытался пару раз ткнуть Далта головой в грязь, но особого эффекта это не было. Не Я понял, что если Далту удастся высвободить руку, люку конец. Далт был чертовски силен. Видя это, люк навалился всем весом на спину. Далта оттолкнулся и вскочил. При этом он промедлил. Не успел отбежать, и противник схватил его за ногу. Люк попытался вырваться, но Далт мощным ударом подкосил его подобие ноги, отчего люк отполетел в сторону. На этот раз Люку не удалось откатиться. В последнюю минуту он успел развернуться и выставить колено в надежде, что Далт налетит на него пахом.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 пока и выпрямился. Заклинание смерти застряло у меня на губах. Не хватило бы нескольких секунд, чтобы пригвоздить его к земле, после чего никто не установил бы истинную причину гибели. Меня тревожило. Что произойдет? Это после того, как он свалится?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 Я вскинул правую руку и произнес самое бесполезное и в то же время самое эффектное заклинание. «Земля перед Далтом» разверзлась, обдав его фонтаном грязи и камней. Он отшатнулся, вытер лицо и посмотрел на образовавшуюся неровную траншею.